Глава 7. Кельель с тревогой наблюдал за одним из своих воспитанников, которому в ближайшее время предстояло сойтись в бою с настоящим архимагом, вернее, высшей жрицей богини Нарада Животворящей. Впрочем, отличие служительницы божества, разменявшей седьмую сотню лет, от чародейки, развивавшей свои силы столько же времени, можно было признать ничтожно малым – Теоретически она уступала волшебницам лишь в одном. Если бы ее покровительница от нее отвернулась или исчезла из этого мира, не захватив свою служанку с собой, та превратилась бы в почти обычную женщину. И именно с таким противником предстояло столкнуться с «Сумеречному лесу» вообще, и его правителю Михаэлю в частности. Неприятности для эльфов начались чинно-благородно послание, прибывшего вместе с гонцом. В нем говорилось, что Иртийское царство объявляет войну верломным вассалам, получившим в дар долину божественной подковы, то есть то место, где они и проживали, и не подтвердившим клятву верности лично владыке Афею II. В сумрак были спешно стянуты все имеющиеся силы, оторванные из дозоров». А в «Черном озере» остались лишь два сторожа из наименее боеспособных кочевников. Не пустить в его главное здание больше напоминающая крепость, чем нормальный дом, немногочисленную банду они бы смогли, а вот на что-то еще их бы не хватило. Туда же в «Черное озеро» были отправлены человеческие дети из числа заложников, отданные родителями на обучение. Келель, конечно, мог вмешаться и остановить нарождающийся конфликт, но это, по мнению древнего чародея, было неправильно. Государства людей и перворожденных все равно не смогли бы мирно жить бок о бок, и вопрос о существовании сумеречного леса должны были решить именно его жители и никто иной. Если, конечно, они хотели стать самостоятельным народом, а они хотели именно этого, и Архимаг желал того же. А потому самым оптимальным решением было наблюдать и не вмешиваться, ну если только самую чуточку. «Я этого ждал», – задумчиво пробормотал шаман, перечитывая на спешно собранном совете врученные ему грамоты, куда помимо воскрешенных некогда архимага эльфов вошли Кайлана, Асазор и одна из драконец, присутствующая в тесном помещении в виде фантома. На самом деле она находилась, естественно, снаружи пирамиды, Но духи не только доносили до нее происходящее внутри, но даже и переводили ее малоразборчивое рычание в привычную для слуха речь. В общем, в маленькой комнатке без окон, с круглым столом в центре, яблоку негде было упасть. Миниатюрной иллюзии большой огнедышащей рептилии даже пришлось зависнуть в воздухе, над головой равнодушного ко всему, кроме своей работы, некроманта. «Правда не так скоро». «Что будем делать с гонцом?» – кровожадно осведомилась Дроу. Ее глаза буквально засветились от еле сдерживаемого энтузиазма. «Снимем кожу? Зажарим? Отдадим нас еде?» «Умолкни!» – голос Михаэля был мрачен и напитан силой. Из воздуха возникли духи и стали сливаться с его одеждой, стремительно приобретавший вид созданных из ветра лад. Лучшие из творений шамана, повторять которые ему запретили сами небожители. Доспех Бога делал не обладающего большой личной силой эльфа равным архимагу, снимал его правитель сумеречного леса редко, но не показывал практически никогда. Бывшая жрица Лос захлопнула челюсти так быстро, что почти прикусила себе язык. «Я уже отправил посланника обратно с подобающим случаю текстом, в котором высказал предложение помириться на разумных условиях. Но его не примут, готов поставить на это собственную ногу». «Тем более это бессмысленно», — постучала по столешнице изящным малым маникюром Ликаэль. «Память гонца уже считали. Там нет ничего ценного. Парни подбирали-то как расходный материал». «В чем причина этой войны?» – подал голос Серый. «Возможно, им не нужен новый сосед», – пожал плечами Семен. «Может быть, имеется крайняя необходимость пополнения пустой казны? Не исключен вариант, что владыки российского царства просто вожжа под хвост попала, и военной славы захотелось». «Причина в архимаге династии», – задумчиво пробормотал в своем жилище Кельель. Вернее, в Верховной Жрице Алиэмессе, верной служанке своей богини Нарада Животворящей. Идейная и непримиримая противница нежити и некромантов, а значит, моя и моих учеников. Впрочем, ее можно понять. Наверняка она решила, что оказывается в окружении врагов. И Снорф под боком обосновался, Хоть он из своей башни и не вылезал никогда. Теперь вот Михаэль, про которого разное говорят, Часть земель у людей оттяпал, запаникуешь тут, А значит, будет готовиться устранить угрозу. На острова она не пробьется, Раз уж для меня это оказалось сложновато, Ее там вообще сожрут». Волей-неволей женщине пришлось нацелиться на сумеречный лес. Она дождалась момента, когда якобы сильнейший Макмира, оказывающий сородичам покровительства, вмешаться не сможет. И ударила. Впрочем, надо отдать жрице должное. Не жульничает. Если бы было неформальное объявление войны, а внезапная атака, Она могла бы почти моментально выиграть битву, но проиграть войну со мной. Приучил я всех могущественных чародеев мира к тому, что за вероломство страшно мщу. Хоть научный труд пиши, дрессировка архимагов путем превращения наиболее наглых из них в архиэличий. Но если Михаил проиграет, мне останется лишь позаботиться о судьбе проигравших Ну и, быть может, подослать убийц к удачливой смертной, но не превращать ее в падаль самому Возможно, дело в том, что Кельель в ближайшие полгода минимум к нам в гости не заявится Продолжил шаман, называя настоящую причину «Он сейчас занят омолаживанием организма и уязвим, как залегший в спячку, рак без панциря. И я склонен считать именно это решающим. Уж больно в неудачное время для нас заварушка началась». «Отрадно видеть, что способности пророка постепенно возвращаются к прежнему уровню», сделал вывод Архимак, рассматривая Михаила. Я уж боялся, ты их практически утратил, вызвав негодование лос отправкой ее жрицы под венец с человеком, да еще с совершением обряда жрецом гномов. Она хоть и дрянная, но богиня, смогла как-то напакстить. Раньше только мои мысли угадывать не мог, а сейчас бывает и угрозу жизни просмотреть можешь». Хм, пора, наверное, усилить маскировку созданий, которые за сумеречным лесом приглядывают. Где сейчас вражеские войска? Задал вопрос Зриэль. Вместо ответа шаман соткал в воздухе карту окружающих сумрак земель, на которой была ясно видна черная точка. Основная масса там, сказал Михаэль, если не изменят скорость передвижения, будут здесь часов через пять. Впрочем, мелкие группки, укрытые от сторожевых духов магии, вполне могут находиться и на границах минного поля. Пока взрывов не будет, хорошо наложенную маскировку они не пробьют. — Кто знает, кто знает, — пробормотал Шиноби. — А если будет, как вчера? — Вряд ли, — Михаил задумался. — Но если так, нам это в любом случае только на пользу. Вы о чем? Нахмурилась Настя. Эльфийка предчувствовала скорый наплыв пациентов и потому сосредоточилась. Целительницей она была для своих сил и опыта великолепной, но на войне еще ни у кого и никогда не получалось спасти всех солдат, близко познакомившихся с вражеским оружием. Да так, отмахнулся шаман, я перешагнул на новую ступень карьерного роста, говорящих с духами, и даже не заметил этого. Они теперь готовы при необходимости отдавать больше, чем получают. Не только из-за авторитетности того, кому служат, но и потому, как знают, все им будет возмещено, пусть и не сразу. Зачаровывал кусты, чтобы они для наемников роль слегка дающих задачи манекенов сыграли. Так такие и дендроиды получились. Хоть в строй ставь. На этих словах Михаил замолчал. «В он. М, -м, м Без укрепляющих рун, без ничего! Пушечное мясо! Вернее, бамбук! Но ведь если заменить обычный вонючий дым на ядовитый...» «В общем, так! Давайте думайте быстрее! Что еще мы можем сделать? Да я пойду созывать ополчение среди зеленых насаждений!» «Три портала в западный лес готовы к использованию», — сообщила Шура. «Можем драпать хоть сейчас». Золото ценности и дракончик туда, кстати, уже отправили через два других, которые после этого временно пришли в негодность. Князь с усилиями придворных медиков приводится в трезвое состояние, а его гвардия может в случае чего поддержать наше отступление». В смысле, на стены пирамиды они не встанут, но из порталов в коридор высунутся, если понадобится, рискнут. Именно на сей случай оказывается указания уже давно оставлены. Они, в принципе, с самого начала помочь могли, но это нарушает какие-то там договора, составленные политиками. И в таком случае западный лес окажется втянут в большую войну, сразу против нескольких стран. Мы им помогать войсками можем, они нам ни-ни, лицемеры. Девушка явно была обижена на своих сородичей. «Это я и без тебя знаю», — поморщился Михаил. «И хватит возводить напраслину. Те соглашения заключались лет за триста до того, как мы в этот мир попали. Возможность появления еще одного эльфийского государства, причем такого, как наше, если бы какому оракулу и привиделось, то только в пьяном бреду». Если бы Российское царство подождало со своей агрессией лет пять, чтобы можно было договориться об исключении, то сейчас все было бы иначе, и армия западного леса уже втаптывала наступающих в песок. Но случилось то, что случилось. И до недавних пор единственное открытое государство перворожденных на международном уровне вынуждено воздерживаться от вмешательства в внутренние дела человеческих королевств. Под угрозой образования против него военного союза, а межрассовая бойня никому из нас и даром не нужна. Уж лучше смыться подальше, чтобы все сначала начать. Узнать, кто сейчас в родной стране занимается дипломатическими отношениями с другими расами, решил для себя Кильель, И насколько он компетентен. В случае, если верны самые худшие предположения — устроить чистку. Можно даже официальную. Благо репрессии, лишних вопросов ни у кого не вызовут. «Надеюсь, с моим племянником ничего не случится», — подала голос иллюзия драконицы. «Иначе нашему договору конец». Порадовать направляющихся сюда врагов огнем, пока они еще далеко. Пещерного колеку с собой лучше не брать. Их рот летает плохо, и кислоты много и не изрыгнет. Не стоит, покачал головой Михаил. Я не могу точно сказать, какие силы сюда идут. Уж слишком хорошо войско укрыто заклинаниями, но среди них есть кто-то, владеющий высшей магией. Предположительно, это Алия Мессе, верховная жрица нарада Животворящей, выполняющая у престола правителей Ирсийского царства функцию придворного чародея уже не первую сотню лет. Во всяком случае, направление ее сил, жизнь и свет совпадают с тем, что успели заметить разведчики перед тем, как быть выброшенными на родной план. Кстати, Семен, если кристаллический лазер вернули с карьерных работ, утащи немедленно его обратно. Этот артефакт сделала она сама, и, думаю, легко сможет обратить его против нас. К примеру, подсматривать через него, превратить в фокус портала или просто взорвать, снеся таким образом верхушку пирамиды к чертовой бабушке. Шнобиаш аж подскочил на месте и немедленно покинул помещение. «Чем это нам грозит?» — спросила Викаэль. Ей, если верить общедоступным источникам, больше полутысячи лет, — вздохнул шаман. «Просто чудовищный опыт и придет, скорее всего, с сильнейшими представителями своей паствы» плюс поддержка божества высокопоставленной жрицы. То есть, попросту говоря, мана у нее никогда не кончится. Ведь так, Кайлана?» «Да!» — кивнула Дроу. «Пока покровительница будет давать ей силы, то есть практически вечно. Для настолько могущественной служительницы богини возможность перенапрячься, направляя заемную мощь, думаю, уже не является сколько-нибудь значимым препятствием». Духи Михаэля и он сам уверенно выдохнутся в разы быстрее, а скелеты и прочие порождения некромантии так вообще рассыплются практически моментально под воздействием клириков, если они не защищены от подобной угрозы печатью другой могущественной сущности. А на наших их никто не ставил, ведь так созор. На последней фразе Дроу перешла буквально на шипение и обвиняюще ткнула пальцем в мужа. «Верно», — печально согласился некромант. «Но низшая нежить на такое противостояние сил вообще не рассчитана. Это все равно, что пытаться отбить щитом снаряд из баллисты. Он хоть и похож на стрелу, но остановлен простыми средствами, быть не может». «Значит, надо жрицу угасить быстро», — мрачно изрек Азриэль. Используем сразу все боеприпасы объемного взрыва, заодно и свиту проредим. Она же наверняка сюда не в одиночку чапает. Кельель поморщился. Иногда сумеречные эльфы, которым он в общем и целом благоволил, выражались как последние гоблины. Впрочем, до самого Архимага, когда он бывал расстроен, не дотягивали ни те, ни другие, даже вместе взятые. Опыт, что ж тут поделаешь. Все. Скептически хмыкнул Серый. «Все два... три!» — поправил его шаман. «Еще один на прошлой неделе закончили, но этого все равно мало. И лучше бы использовать бьющие по площадям оружие против обычных людей. Маги смогут выработать от него защиту. К примеру, просто развернут перед собой портал, куда и ухнет вся ударная волна. Или закопаются в землю на глубину 15-20 метров». А может, просто сделают собственное тело на время нематериальным. Но это все высший пилотаж, и большая часть волшебников на него не способна. Ладно, одну бомбу подорвем, Метя, в жрицу. Одной попробуем сдуть наиболее опасную часть войска. Последнюю оставим в запас и применим там, где будет нужнее. Лика, на тебе их доставка в нужное место». «Думаю, рациональнее всего использовать скорпионов-смертников или даже буратинаторы, в которых их можно спрятать в кабине или грузовом отделении. Вручную спецбойприпас даже руками нежить не особо потаскаешь, Уж слишком тяжелые получились». «Сделаю», — кивнула Ликаэль. «На жрицу пустим псевдоживое дерево, чтобы сюрприз рассмотреть не могла. Остальным хватит и песчаного скорпиона». «С его спины поклажусь дернуть не так просто будет. Полагаю, придется воспользоваться нашим тайным оружием». «Да, я уже достал мозга из кладовки и стряхнул с него пыль, подтвердил ее предположение шаман. Ради такого случая и живой артефакт не грех в дело пустить. Главное не рассказывать никому о всех его возможностях и вперед не лезь». «Не дура», — хмыкнула соправительница сумеречного леса, большая часть эльфийского населения которого и не подозревала о том, что их непоколебимая верность, трудолюбие и память навязаны извне. «Тем более обычные стенки, ему небольшая помеха. А уж укрытие поближе к линии фронта найдем. Баллоны с хлором на себя возьмешь?» «Парочку оставлю», — кивнул шаман. «Если понадобится отступить в пирамиду, в коридорах он живых врагов задержит». «Еще есть у кого какие предложения по обороне?» «Войска на границе города поставим», — уточнил Азриэль. «Оттуда будем палить, пока сможем, а потом отступим вглубь. Улицы у нас, конечно, не ахти какие узкие, но все же помогут сократить вражеское численное преимущество». «В домах разместим заряды направленного действия, чтобы могли в нужный момент всегда баррикаду организовать». «Выглядит логичным», — признал шаман. «Займешься минированием». «Один не справлюсь», — покачал головой воин. «Тут нужен ты или Семен. Он с духами сам, похоже, может общаться». «Да», — согласился Михаил. «Шиноби помаленьку становится шаманом». Браслеты-сервера, кстати, все надели, а амулеты, позволяющие без особых проблем воскреснуть. «А у кого они есть?» – буркнула Кайлана. Ей не выдали ни того, ни другого, а потому жрица Дроу чувствовала себя ущербной и злилась. Вообще-то ловушку душ темной эльфийки пытались вручить, но поскольку ее изготавливал лично Кириэль, артефакт ни в какую не хотел работать, будучи надетым на Дроу. Эта особенность, привита архимагом, искусным магическим вещицам, увеличила их сложность едва ли не вдвое, но, по мнению древнего волшебника, оно того стоило. Но ну, с духами работать бывшая жрица Лос и нынешняя служанка бога гномов и сама не желала. «Хорошо бы устроиться сосаду, задумчиво протянула Викаэль. «Нереально», — возразил ей Серый. Сканирующее заклятие может обмануть какая-нибудь миноловушка или одиночная компактная цель, но никак небольшая группа. Снайперов парочку в укромные места посадить, чтобы они с тыла стреляли. «Деревьев в окрестностях мало», — задумчиво пробормотала Викаэль. «Вычислят в момент. А с ровной земли не особо повыцеливаешь». «Да, это проблема», — согласился с ней Азриэль. Придется мелких стрелков и магов ставить на крыши. Тем более у нас и первых, и вторых не так уж много. Рвы копать будем? Не стоит, покачал головой шаман. Только время терять. Пусть лучше солдаты перед сражением будут отдохнувшими. Ну что ж, еще дельные предложения есть? Нет. Ну тогда готовьтесь к битве. Она начнется уже сегодня и закончится, думаю, тоже».